«Пойду скажу Джошу, что ты здесь». Джошуа в дальнем углу двора играл с детишками. Маленькая девочка принесла на свадьбу ручного кролика, и Джош теперь держал его на коленях и гладил уши. «Шмяк, иди потрогай, какой мяконький!» Джошуа и Ана арестовали. Джош медленно отдал девочке крольчонка и встал. «Когда?» «Точно не знаю. Наверное, вскоре после нашего ухода. Нельзя нам было его бросать. Я ведь ему даже не сказал, что мы уходим». — Это бы все равно случилось, Джош. Я его предупреждал. Не прикалывайся к Ироду. А он не слушал. — Что тут сделаешь? — Я, сын Божий, что-нибудь и сделал бы. — Ага, например, сел вместе с ним в тюрьму. Твоя мать пришла. Иди поговори с ней. Это она мне про Иоанна рассказала. Джоша обнял Марию, и она произнесла. — Ты должен что-то сделать. Это невыносимо. Свадьба и без вина. И яков похлопал брата по плечу. В разведе принесли с собой вина с богатых виноградников Ерихона. Не нравилось мне, что Яков пользуется сарказмом против Джошуа. Я всегда считал, что мое изобретение должно применяться для правого дела, или, по крайней мере, против людей, которые мне не по нутру Джошуа мягко отстранился от матери. Будет тебе вино. И ушел на ту половину дома, где в огромных каменных водоносах хранилась питьевая вода. Через несколько минут он вернулся с ковшом вина и чашками на всех. По всей компании прокатился вопль, и общий уровень веселья подпрыгнул на одну отметку. Наполнялись ковши и чаши, выпивались и наполнялись снова, те, кто располагался кувшином с вином поближе, начали провозглашать, что свершилось чудо. Джошуа из Назарета превратил в воду вино. Я пошел искать Джошуа, но он куда-то запропастился. Вино не вина. Всю жизнь Джошуа прожил безгрешно. С вином у него не очень получалось. И теперь он удалился, видать, успокаивать свою совесть. Через несколько часов коварных уловок мне удалось наконец выманить Мэгги в заднюю калитку. Мэгги, пойдем с нами. Ты разговаривала с Джошуа. Ты видела вино. Он — это он. Я всегда знал, что он — это он, но с вами я пойти не могу. Я замужняя женщина. — Я думал, ты хочешь стать рыбаком, а я думала, ты станешь деревенским дурачком. Я просто деревню себе еще не нашел. Слушай, заставь Якана развестись. — За все, от чего он может со мной развестись, он может меня и убить. Я видела, как он выносит людям приговоры, шмяк. Я видела, как он ведет толпы побивать какого-то камнями. Я его боюсь. На Востоке я научился готовить яды. Я поднял брови и ухмыльнулся. — Годится? — Я не стану травить своего мужа. Я вздохнул весьма раздраженно, как научился у мамочки. Так брось его и пойдем с нами подальше от Иерусалима, туда, где у него руки короткие. Ему придется с тобой развести, чтобы сохранить хорошую мину. А зачем мне идти, шмяк? Следовать за человеком, который меня не хочет и не возьмет, если бы даже захотел? Я не знал, что ей ответить. У меня в груди будто кинжалы ворочались в свежих ранах. Я смотрел на свои сандалии и делал вид, будто у меня что-то застряло в горле. Мэгги шагнула ко мне, обняла и положила голову мне на грудь. «Мне очень жаль», — сказала она. «Я знаю». «Я скучала по вам обоим, но и по тебе одному я тоже скучала». «Я знаю». «Я не буду с тобой спать». «Я знаю». «Поэтому перестань, пожалуйста...» «Об этим тереться, конечно, сказал я». И в этот момент жоша ввалился в калитку, едва не сбив нас с ног. Равновесие-то мы удержали, так что никто не упал. Джош прижимал к щеке все того же ручного крольчонка. Кроль дергал задними лапами. миссия был божественно пьян. «Знаете, чего выговорил он? Я люблю зайк. Не сеют они, не жнут, а также не гавкают. И посему отныне и впредь я... постановляю. Если со мной приключится что-нибудь гадкое, в круг меня всегда будут зайки. Так и запишем. Давай, Шмяк, записывай. Он махнул мне кроликом и опять вывалился в калитку, где это дреманное вино. У меня тут зайка совсем высох. Видишь, сказал я Мэгги, нельзя такое пропускать. Зайки? Она рассмеялась. Моя любимая музыка. Я тебе сообщу, сказала она. Где вас искать? Понятия не имею. «Я тебе все равно сообщу». Настала полночь, вечеринка свернулась, и мы с учениками теперь сидели на улице перед домом. Джошу отключился, и Варфоломей положил ему под голову одну из своих собачонок. Яков перед уходом недвусмысленно дал понять, что в Назарет нам лучше не соваться. «Ну что», — произнес Филипп, — «наверное, к Иоанну вернуться тоже не получится». «Извините, что я верблюдов не нашел», — сказал Варфоломей. «Тут смеялись над моими желтыми волосами», — сказал Нафанаил. «Я думал, ты из Каны», — сказал я. «У тебя тут разве нет семьи, где мы могли бы кинуть кости на ночь?» «Мор», — ответил он, — «мор кинули мы, бывает». «Эй, вам, наверное, пригодится», — раздался голос в темноте. Мы подняли голову. Из мрака вышел низенький, но крепкий мужик с нашими верблюдами в поводу. — Верблюды, — сказал Нафанаил. — Мои извинения, — произнес мужик. — Племянники привели их к нам домой в Капернау. Простите, что так долго вел их обратно. Я встал, и он передал мне поводи. Их накормили и напоили. Мужик показал на Джоша, самозабвенно храпевшего на терьере. Он всегда так напивается. — Только если арестуют какого-нибудь крупного пророка. Мужик кивнул. «Я слыхал, что он сотворил вином а также говорят, сегодня в Канне он исцелил калеку. Это правда?» «Мы подтвердили». «Если вам негде остановиться, можете пойти со мной в Капернау. Денек-другой поживете. Наши мальцы угнали вашу скотину, так что мы перед вами в долгу». «У нас денег нет», — ответил я. «Ну, значит, будете чувствовать себя как дома», — сказал мужик. «Меня зовут Андрей». И так стало шестеро.